«Обойдемся». «Придется обойтись», — сказал Плужников. «Но поглядеть я все-таки вылезу. Интересно, что это они так заметались». «Обещай, что будешь осторожен». «Обещаю». «Нет, ты поклянись, Сердито», — сказала она. «Скажи, чтоб я так жива была». «Ну, клянусь». «Нет, ты скажи, чтоб ты так жива была», — послушно сказал он, поцеловал ее и, взяв автомат, выбрался наверх. В этот день немцев заметно лихорадило. Отряды их маршировали по дорогам, повсюду виднелись патрули, а возле терраспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и в самом деле никуда не мог двинуться от своей дыры. Хотел было возвращаться, но в последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть повыше, и оттуда наверняка взглядел бы, что затевает противник. Полз он долго и осторожно, терпеливо отлеживаясь в воронках. Полз, как не ползал, уже давно — Скользил по земле, обдирая локти и колени, царапая щеки о кирпичной обломке. Где-то совсем рядом бродили немцы. Он слышал их голоса, стук их сапог и лязг оружия. Он только чуть приподнимал голову, чтобы оглядеться и не потерять направление, и даже добравшись до костела, не вбежал в него, а вполз и замер, забившись в ближайшую нишу. Тяжелый смрад от неубранных трупов слоился в костеле. Зажав нос и с трудом удерживая судорожные спазмы, Плужников огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку, они вообще теперь легче привыкали к полутьме, чем к свету. И он разглядел разбитый станковый пулемет у входа, и семь трупов вокруг, почти все они были с зелеными петличками пограничников на гимнастерках. Видно, держались ребята до последнего патрона, потому что вокруг них не было ничего, кроме стреляных гильз и пустых коробок из-под лент. А пулемет стоял на том же самом месте — где когда-то стоял его пулемет, только пролом стал еще более широким. Все это Плужников заметил сразу и, не задерживаясь, пошел в глубину. Его мутило от тяжкого вязкого запаха, спазмы сжимали горло, и временами ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Он добрался до разрушенной, заваленной обломками лестницы и полез наверх. На площадке лежало еще два полуразложившихся трупа. Он миновал их, не задерживаясь и поднимаясь все выше и выше. Так он забрался на самый верх. Здесь дул ветерок. Он смог отдышаться и передохнуть. Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну. Из него должен был открываться вид на южную часть цитадели и терраспольские ворота. По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодце костела, раздались гулки и шаги. Лужников замер, вжимаясь в стену. Позиция была неудобной. Он не мог ни лечь, ни укрыться. И если бы... Немцы, а в том, что в костел вошел немецкий патруль, у него не было ни малейшего сомнения. Если бы немцы поднялись по лестнице только на один поворот, они бы в упор увидели его, увидели в положении, в котором он физически не мог принять бой. Снизу раскатистые и гулко доносились голоса. Слов разобрать было невозможно, да Плужников и не пытался понять, о чем говорят немцы. Он стоял, затаив дыхание... Замерев в неудобной позе, служил только шаги и никак не мог понять, приближаются они к нему или все еще топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить. Чиркнула зажигалка, запах паленой тряпки медленно всплыл к Плужникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его. Немцы полили тряпки, чтобы отбить трупный смрад». И вряд ли намеревались пробираться в глубину костела, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, приглушенно звучали только голоса, видно, патрульные расположились у входа, решив зачем-то охранять этот мертвый, пустой костел. Плужников осторожно перевел дыхание и огляделся. Карниз был узок, засыпан битой шукатуркой и осколками кирпичей, но у Плужникова уже не оставалось выхода. Он не мог больше торчать здесь, в конце лестницы, где не эти, так другие более выносливые или более старательные немцы рано или поздно обнаружили бы его, а там, в глубокой оконной нише, он мог укрыться и увидеть то, ради чего рисковал сегодня жизнью. Мучительно долго Плужников пробирался по карнизу, цеплялся пальцами за щели и выбоины, всем телом вжимался в стенку, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под ног с шумом осыпалась штукатурка, Он замирал, но внизу по-прежнему глухо бумнили голоса. Наконец он добрался до оконной ниши, устроился там и только после этого осторожно выглянул наружу. Он увидел изломанный гребень кольцевых казарм, ленту буга за ним, разрушенные здания на том берегу.